Правила гостеприимства Гостеприимство – прекрасная сторона нашей жизни. Мы становимся искренними и разговорчивыми, сидя вместе за столом. Всю компанию охватывает оживление и веселье. Прием гостей – экзамен для всякой хозяйки. За много веков существования обычая ходить друг к другу в гости выработался целый свод правил, которыми должны руководствоваться и хозяева, и гости. Он предусматривает множество вещей. Первое, что следует решить хозяевам, на что вы приглашаете гостей. По традиции, гости могут быть званы на завтрак, на обед, на ужин, на кофе, на чай, на коктейль. Особое дело юбилеи, свадьбы, и другие подобные торжества. Сколько человек вы рассчитываете пригласить на праздник? Кого конкретно? Есть ли у тех, кого вы собираетесь пригласить, общие интересы? При этом нужно учитывать площадь квартиры или дома и намеченные на устроение праздника средства. Наши гости могут стать для нас действительно дорогими, если домочадцы начнут вздыхать под бременем обязанностей. Не следует совершать ничего, что бывает тягостно для семьи. Излишняя общительность может не только истощить кошелек, но и нарушить мир в вашем доме. Хорошая хозяйка — это та, которая так продумает и подготовит прием, чтобы, встав из-за стола, гости были еще в силах развлекаться, И чтобы для этого было приготовлено соответствующее место. Роль хозяйки дома при устройстве большого званного вечера очень утомительна, трудна и ответственна. На вас лягут заботы по устройству приема, хлопоты об убранстве комнат. Всевозможные мелочи будут требовать вашего внимания. Вам придется вникать решительно во все, чтобы избежать какой-нибудь неприятной случайности, могущей испортить все впечатление от праздника. Но зато именно вы, хозяйка дома, будете центром, вокруг которого сосредоточиваются все гости, к вам обращаются все похвалы. Вам принадлежит вся честь, если праздник удался. Хороший гость... Это тот, кто, выйдя из-за стола, не превращается в сонного удава, кому обильное возлияние за обедом не помешают весело провести время после него. Гостей приглашают лично, уведомляют письменно или по телефону. На свадьбу, большой юбилей гостей приглашают за месяц, на маленькие семейные праздники не позже, чем за неделю. Приглашенные значительно облегчат задачу хозяев, если заблаговременно сообщат число членов своей семьи, которые примут участие в празднике. Основное требование к хозяйке дома при встрече гостей – она должна быть свободна от работы на кухне и по дому, причесана и одета в праздничный наряд. К приглашенным они должны прийти вовремя. Хозяин дома, а также взрослые члены семьи, должны встретить гостей, помочь раздеться и аккуратно повесить верхнюю одежду. Для этого нужно заранее привести в порядок прихожую, вынести лишние вещи, максимально освободить вешалку и полочку для сумок, предусмотреть место для переобувания, так как дамы-гости чаще всего приносят с собой туфли, подходящие к костюму. Не стоит предлагать гостям свои тапочки, так как это, во-первых, негигиенично, а во-вторых, внесет дисгармонию в продуманный наряд гостя. Если гость не принес с собой сменную обувь, на время забудьте о чистоте ковров и паркета. В прихожей желательно поставить корзинку для мусора, куда было бы удобно бросать оберточные бумаги от цветов и подарков. После того, как гости привели себя в порядок, хозяина-хозяйка приглашают их в комнату. В гостиной хозяева знакомят друг с другом тех, кто еще не знаком. Если входит мужчина, дамы отвечают на его приветствие, не вставая. Если входит дама, все мужчины встают с места. Ушли в прошлое сложные реверансы и глубокие поклоны. Остались общепринятые в нашей жизни рукопожатие и легкий поклон. Однако, как непросты эти знаки внимания, нужно хорошо знать, как ими пользоваться, чтобы избежать неловкости. Легкий поклон и изящный кивок головой в сочетании с открытым приветливым выражением лица всегда благоприятен для установления добрых отношений между людьми а невыразительный, холодный поклон может создать определенную дистанцию или отчуждение. Как он мне сухо поклонился, жалуется иногда кто-то из нас на чьи-нибудь небрежности высокомерие. Что касается рукопожатия, отметим несколько нюансов. Женщина при знакомстве или прощании первая подает мужчине руку но не пожимает ее, как это делают мужчины, между собой. Если вы не хотите подавать кому-то руку, вы вправе ограничиться при встрече или прощании только легким наклоном головы. Правила этикета предписывают следовать вашим пожеланиям. Разновременный приход гостей бывает подчас очень томительным как для хозяев, так и для уже прибывших. Дамы сидят своим кружком, мужчины жмутся по углам, заговаривают то с тем, то с другим. Хозяевам есть резон подирижировать этим, подвести кавалера к даме, помочь завязать разговор. В гостиной в ожидании обеда можно подать аперитивы и соки. Их размещают где-нибудь в доступном всем гостям месте. Задача предобеденного коктейля — помочь скоротать время ожидания, поднять аппетит. Подавая гостю бокал, хорошо положить под него бумажный или картонный красочный подбокальник. Это не только элегантно выглядит, но и спасет мебель от следов случайно пролитого спиртного. К аперитиву подают закуски, которые не заглушают аппетит. Жареные и соленые орешки, соленые палочки, фрукты, Легкие салаты из свежих тертых овощей в маленьких корзиночках из теста, расставленных на подносе, реже канапе. Если большинство гостей в сборе, следует приглашать всех к столу. Поговорка «семеро одного не ждут» применима в этом случае как никогда. Если гость запаздывает, хозяйка задерживает начало обеда не более чем на 15 20 минут. Распределение мест за столом требует от хозяйки дома большой осторожности и сообразительности. Иногда это трудноразрешимая задача, так как следует принимать во внимание, сходятся ли люди, которые окажутся рядом в своих взглядах, интересах, житейских привычках, наконец в материальном и общественном положении и возрасте. Обязательно надо учитывать их взаимоотношения. Этикет требует, чтобы у каждой гостьи был кавалер-сосед, но при этом не следует сажать рядом мужа и жену. Если приглашенных много, то для того, чтобы каждый из них нашел свое место, надо заранее подумать о настольных карточках. На официальном приеме на таких карточках пишут полностью имя и фамилию гостя. На домашнем празднике имя и отчество или только имя. Настольные карточки для гостей на торжественных приемах бывают белыми или светлых, сдержанных тонов и строгой формы. Карточки для кофейных и чайных столов, молодежных и детских праздников, Дни рождения изготавливаются в ярких тонах. Они могут быть раскрашенными или с рисунками, аппликациями, фотографиями. Забавный рисунок, веселое четверостишее, помещенное на карточках, помогут стать темой приятного застольного разговора. Старайтесь, чтобы при выборе рисунков и тематики для карточек вас не подводило чувство такта, чтобы задуманное как часть веселья не стало предметом чьего-либо огорчения. Чем больше внимания, фантазии и смекалки вы вложите в изготовление настольных карточек, тем забавнее и интереснее они получатся. Со вкусом оформленные карточки станут украшением стола, а потом останутся у гостей на память о вашем празднике. Имеет смысл составить меню с указанием всех, имеющих быть поданными, кушаний и вин. На больших парадных обедах и ужинах меню кладется около каждого прибора, в более интимной, домашней компании забавно оформленное меню может быть вывешено где-нибудь в удобном месте. Все время, пока длится трапеза, хозяйка должна следить за тем, чтобы течение ее было плавным, но не замедленным, с тем, чтобы осталось время на все запланированные развлечения. Перемены блюд должны совершаться вами и вашими помощниками легко и быстро. Ваши гости должны иметь возможность общаться со своими соседями за столом. Чем удачнее вы рассадите гостей, тем больше удовольствия они получат от застольной беседы. Никогда нельзя забывать, что главное в гостеприимстве так общаться с гостями, чтобы они действительно получали удовольствие от пребывания в вашем доме. Обратите внимание еще на несколько правил, благодаря которым вы будете считаться самыми гостеприимными хозяевами. Приготовьтесь к приходу гостей заранее, а не бегайте перед ними непричесанными, немытыми и не одетыми, иначе вы не только сами попадете в неловкое положение, но и смутите прибывших гостей. Если вы пригласили несколько человек, постарайтесь быть одинаково любезными со всеми и не выделяйте никого, так как остальные могут обидеться и, честно говоря, будут правы. Если один из гостей вынужден уйти раньше, пожалуйста, не начинайте, как говорится, перемывать ему кости, как только за ним закроется дверь. Другие гости могут подумать, что после ухода их ожидает подобная участь. Не заводите разговоров на темы, которые интересны только вам. В конце концов, у людей разные интересы. Устраивая торжество, заранее оговорите с гостями форму одежды. Либо это вечернее платье, либо удобная одежда для пикника. Даже если вы очень устали, постарайтесь не ходить с подавленным выражением лица, давая тем самым понять, что гости засиделись и им пора уходить. Иногда попадаются подруги, готовые помочь убрать со стола и помыть посуду. Искренне поблагодарите их, но от предложенных услуг откажитесь. Они ведь в гости пришли, а не на работу. Когда гости уходят домой, не забудьте поблагодарить их за то, что откликнулись на ваше приглашение, и обязательно скажите, что всегда будете рады видеть их в своем доме. Что делать хозяйке, когда она чувствует, что вечер уже подходит к концу? а кое-кто из самых стойких гостей и не думает собираться домой. Надо ли покорно сидеть и переживать, или же можно как-то поторопить засидевшихся? Хозяйка не только может, но и должна так поступить. Первый и самый решительный шаг к окончанию приема гостей она сделает, убрав со стола бутылки. Хозяин может предложить выпить на посошок, а потом, естественно, закрыть бутылку и поставить ее в бар. Когда опустеют бокалы и стаканы, гостям ничего не останется, как раскланяться и разъехаться по домам. Хозяйка может дать понять гостям, что пора бы и честь знать, взглянув на часы или зевнув, прикрывая рот рукой. Один из лучших советов, который хотелось бы дать хозяйкам, часто принимающим гостей, заведите себе специальную записную книжку и записывайте туда имена приглашенных, даты приемов, а также список блюд, которые вы подавали на стол. В этом случае вы не станете подчивать одних и тех же людей одинаковыми блюдами, и не будете приглашать Ивановых каждый раз, когда зовете Смирновых. В некоторых семьях по традиции гости расписываются в своеобразной гостевой книге отзывов. В ней полагается не только оставить свою подпись, но и оценить оказанный прием. Это может выглядеть приблизительно так. Прекрасное общество, интересная беседа, «Отменное угощение», «Спасибо за незабываемый ужин». В магазинах канцелярских принадлежностей имеется широкий выбор таких книг на любой вкус. Вы легко сможете подобрать что-либо в подходящем стиле от штучно непринужденного до строго официального. Совет. Если хотите, чтобы ваш вечер прошел успешно, Помните, что для этого необходимо выполнение как минимум четырех условий. Вкусная еда, изящная сервировка, красивая посуда, хорошие манеры за столом. Из воспоминаний об Уоллис Симпсон, которая славилась своими обедами. Рядом со своей тарелкой она держала помещенную в серебряную рамку картонную карточку, куда заносились все обнаруженные ею в течение вечера недочеты. Меню трапез аккуратно записывались в специальную тетрадь и никогда никаких повторений.